Глава тридцать Очередной день начался, как обычно. Завтрак, экипаж, замок, библиотека. Вот только Эмри Сторнбран решил удивить. Когда госпожа Энельма не без помощи Гвен задремала за вязанием, маг явился не с новым артефактом или стопкой книг, а с пухлым конвертом, на котором стоял герб службы правопорядка. «Получил сегодня с прочей почтой». «Решил, вам, может быть, любопытно». «Что там?» — спросила Гвен. «Помните сгоревший дом, где нашли око духов? Я подумал, что погибшие там люди вряд ли были бродягами, раз уж при них был такой артефакт. Поэтому запросил сведения обо всех пропавших в наших краях непосредственно перед пожаром. Вернее, попросил одного хорошего знакомого». «И что?» Гвендолин заинтересованно подалась вперед. «Выяснили, кто был в доме?» «Полагаете, это так просто?» Снисходительно усмехнулся маг. Как и предвидела Гвен, к нему постепенно возвращались его обычные манеры, но до язвительных шуток пока не дошло. «Взгляните сами!» Он вынул из конверта растянувшийся на два листа список имен. «Столько пропавших?» Ужаснулась Гвен. «Увы!» И это только те, кого подали в розыск. Впрочем, большинство из них нашли. Не могу добавить, к счастью, потому как живыми отыскали далеко не всех. А вот тех, кого совсем не нашли, всего шестеро. И я отметил их в списке. Двоих сразу же вычеркнул. Дети восьми и девяти лет сбежали из приюта, а погибшие в том пожаре были взрослыми. Далее... Он умолк, заметив, как нахмурилась Гвен. «Значит...» Детей не нашли? Уточнила она жалобно и тут же пожалела об этом. Вряд ли Торно Бран упустит возможность посмеяться над ее мягкотелостью, лишь услышала о детях глаза уже на мокром месте. Но маг не смеялся. Нет, подтвердил серьезно. Но, может быть, мальчишкам повезло, и они прибились к какой-нибудь ферме, где не помешают рабочие руки. Или замерзли насмерть, в здешних лесах, вздохнула Гвен. В сравнении с жизнью в некоторых приютах, это тоже везение. Философски отозвался Эмри Сторнбран. «Лучше быстро умереть, чем ежедневно терпеть голод и побои». Увидел ее расширившиеся глаза и покачал головой. «Книжная душа». Наверняка в романах, если и упоминаются такие заведения, то пишут о них исключительно как об обители бескорыстной заботы и высокой нравственности. В реальности все несколько иначе. Да, есть довольно неплохие дома, где сироты ни в чем не нуждаются, а есть такие, где дети живут в проголодь, спят вдвоем, втроем на одной кровати и моются раз в месяц, а за малейшую провинность их наказывают поркой или лишением и без того скудных порций. Так что если те мальчики сбежали именно из такого места, я их хорошо понимаю. Вы так говорите, словно сами жили в таком приюте. — заметила Гвен. — Неделю. Но впечатлений хватило. — Как? Она растерянно заморгала. — Дядюшка постарался, — разъяснил маг. После смерти родителей он стал моим опекуном и хотел показать, как ужасно сложилась бы моя жизнь, не будь у меня такого замечательного родственника, или как она сложится, если стану ему перечить. Но давайте вернемся к списку. Осталось всего четверо. Хозяин магазина готового платья в городе. Пропал за день до пожара. Его работники хватились, когда вечером он не явился проверить выручку. Но шум подняли только на следующий день. Родни у него не было, жил один. Кухарка и горничная в один голос заявили, что утро он провел дома. После вышел якобы купить газеты, больше его никто не видел. Далее жена мельника отправилась к дочери в соседнюю деревню но так до нее и не добралась. Было это за неделю до пожара, а мельница, к слову, совсем недалеко от сгоревшего дома. Еще кучер из городского извоза пропал вместе с каретой и лошадьми, то ли в день пожара, то ли на следующий. Извозчиков часто нанимают для поездки в окрестные имения, и они не всегда возвращаются в город в тот же день, потому, точнее сказать, нельзя. Одну из лошадей позже нашли, опознали по клейму, На тот момент ее уже несколько раз перепродали, так что не исключено, что тот кучер сам украл экипаж и до сих пор где-то скрывается. Вроде бы он был заядлым картежником. Далее некая девица, весьма неразборчивая в связях за деньги. «Надо же, вы даже покраснели!» «А пропала эта девица за 3-4 дня до пожара в процессе поиска заработка где-то на городских улицах!» «Но с такими это случается часто!» хотя обычно их вскоре находят. Торнбран отложил записи и посмотрел на Гвен. «Что скажете? Мог кто-то из них быть в том доме?» Гвендолин неуверенно пожала плечами. «Вот и я так подумал», — кивнул маг. «Быть может, нам с вами выбраться как-нибудь на место пожара. Возможно, шар его, что называется, вспомнит. Давайте я дам вам выходной и приглашу...» «На романтическую прогулку. К месту пожара? Такой уж я романтик», — широко улыбнулся он. Романтика или нет, но они условились съездить-таки к сгоревшему дому, как только представится возможность. Что до причастности к делу одного из списка, то Гвен размышляла об этом остаток проведенного в библиотеке времени, еще о пропавших детях, о приютах с жуткими условиями жизни и о странных методах воспитания кое его дядюшки. Поезжая из замка, тоже думал об этом и о том, сколько же в замке неисправных часов, если у Криспина каждый день есть работа, а сегодня он так и вовсе сказал, что задержится тут, поскольку дел очень много. Размышления оборвались внезапно. Снаружи послышался громкий окрик. Недовольно заржали лошади, и карета вдруг... Накренившись, съехала с дороги и резко остановилась. Гвен едва не слетела с сиденья и придержала возмущенно взвизгнувшую госпожу Энельму, а затем раздался выстрел. Гвен испуганно замерла и, казалось, перестала дышать, но это ее не спасло. Дверца распахнулась, и перед Гвендолин предстал ее почти позабытый кошмар человек, с закрытым черным платком лицом и пистолетом в руке. «Выходи! Живо!» У нее и мысли не возникло не подчиниться, но человек с пистолетом, видимо, решил, что она двигается недостаточно быстро. Схватив ее за руку, он выволок Гвен наружу. Второй бандит вытащил тем же манером госпожу Энельму. Женщина сначала тихонько причитала, а потом вдруг закричала, громко и пронзительно с таким отчаянием, что у Гвен все внутри оборвалось. А в следующий миг она сама чуть было не закричала, увидев, куда смотрит экономка, зажала ладонью рот и зажмурилась, чтобы не видеть лежащее у колес тело кучера. Тело было целое, а от головы осталась половина. Выстрелом бедняге снесло пол черепа, разукрасив черный экипаж красно-розовыми брызгами. «Страшно?» — прозвучал прямо над ухом Гвен зловещий голос. — Так это только начало. Не открывая глаз, она услышала второй выстрел, и рыдания госпожи Эннельмы перешли в затихающий хрип. Сердце билось прерывисто и учащенно. В висках шумела одна лишь мысль. «Спасите меня! Спасите! Спасите! Спасите!» и мольба эта была не к высшим силам. Те редкость не сходили к простым смертным, но один маг, оказавшийся рядом в прошлый раз, мог бы появиться и теперь. У Гвен не было никаких оснований для таких надежд, но она все же надеялась. Если тогда он потребовал за спасение всего один поцелуй, сейчас она сама не пожалела бы и сотни. «На меня смотри, когда я с тобой говорю!» рявкнул бандит. Гвендолин в страхе распахнула глаза, но смотреть в закрытое темным платком лицо не смогла. Отвела взгляд и судорожно всхлипнула, увидев лежащую на земле женщину. Госпожа Энельма уже не хрипела. Лицо ее застыло безучастной маской, а на груди расплывалось по кремовому жакету алое пятно. «Мне она не нравилась». Вспомнила Гвен с таким чувством, словно ее отношение к пожилой компаньонке стало причиной всему. Я усыпляла ее булавкой даже сегодня. Что, не ожидала, что снова свидимся? спросил человек с пистолетом. Думала, присвоишь шарик, и тебе это с рук сойдет. Значит, это те самые люди, что и в прошлый раз, окончательно поняла Гвен. Выходило, что в смерти госпожи Нельмы и кучера все же была ее вина. «Что молчишь?» Бандит угрожающе ткнул ее дулом в грудь. Второй все это время стоял в стороне, следил за дорогой. «Шар, куда дело?» Око духов лежало в кармане. Артефакт нагрелся так, что Гвен чувствовал его через одежду. Но предупреждение об опасности, увы, запоздало. «Отвечай!» Мужчина замахнулся, чтобы ударить ее, однако Гвен увернулась, отшагнула в сторону, но бежать не пыталась. «Куда бежать, когда тебя держат под прицелом? Выстрелят не в лицо, так в спину!» «Шар! Где он?» «У меня!» — ответила она, запинаясь от испуга. «Тут!» «Даже так?» — усмехнулся под платком разбойник. «Сорвала нам сделку, а сама теперь не знаешь, куда его деть!» Мы должны были получить хорошие деньги за этот заказ, а из-за тебя угодили под арест. Как думаешь, наниматель, который всего на месяц прибыл в королевство, стал нас дожидаться? Нет. Отчелил за океан с нашими денежками. Обидно. А обид мы не прощаем. Шар давай. Гвендолин потянулась дрожащей рукой к карману. Око духов не пойдет ни к кому другому. Это она помнила. Но что сделает артефакты с теми, кто попытается его забрать? Или что сделают эти люди, когда поймут, что отнять у нее шар не получится? Вещь ценная. Мужчина не отводил от нее ни глаз, ни пистолета. Значит, покупатель найдется. Но ты ведь не дура. Учительница же умная должна быть. Должна понимать, что за то, как ты нам все дело испортила, надо бы и рассчитаться. «Только что с тебя взять, а?» «Но то мы решим. Шар, давай!» Увидев, что она уже достала око духов, бандит жадно потянулся к нему. Горячий шар угрожающе сменил цвет, а когда пальцы чужака коснулись его, Гвен почувствовала, как артефакт вдруг похолодел, превратившись в кусочек льда. Магия, скрытая в нем, вырвалась наружу, и оттолкнула Гвендолин с разбойником друг от друга. Толчок вышел не сильным, но Гвен потеряла равновесие и полетела спиной на землю. Мужчина устоял. Ненадолго. Гренул выстрел, и человек рухнул, как подкошенный. Второй. Тот, что следил за дорогой, заметался, направляя оружие то в одну, то в другую сторону, но следующий выстрел свалил и его. Спасение или... «Гвен!» Услышав знакомый голос, Гвендолин вскочила на ноги и бросилась навстречу, неизвестно откуда, но очень вовремя появившемуся Карлиону Линтону. «Гвен!» Сжимая в одной руке пистолет, второй он притянул ее к себе, со спокойным вздохом коснулся губами лба и тут же отстранился, чтобы оглядеть ее всю. «Вы в порядке?» спросил встревоженно. «Не ранены?» «Я ждал вас где обычно», Услышал выстрелы. Гвен! Он тряхнул ее не сильно. «Скажите же что-нибудь!» Они... Она всхлипнула, прижимаясь к его плечу. «Они убили госпожу Энельму». «Вижу!» Глухо выдохнул Сквайр. Гвендолин подняла лицо и заметила, как потемнели от злости и боли его глаза. «Им нужен был этот шар?» «Проклятье!» «Зачем только...» Не договорив, он обнял ее крепче. «Ничего», — сказал, успокаивая то ли Гвен, то ли самого себя. «Все позади. Главное, что вы не пострадали». Но смотрел он при этом на тело своей старой няни. И сердце Гвен вновь сжалось от чувства вины. На дороге вдруг послышался приближающийся конский топот. Альт Линтон резко развернулся, закрывая Гвен, и вскинул руку, направив пистолет на появившихся со стороны замка всадников. Но выстрелов не последовало, хоть оружие, даже узнав подъехавших, сквер опустил не сразу. Что тут произошло? Эмрис Торнбран, спешившись первым, подбежал к ним, оставив за спиной сопровождавшего его Джерома и от чего то оказавшегося в их компании Криспина Дея. «На карету напали». Отрывисто ответил Линтон и по очереди указал пистолетом на мертвых бандитов. «Они». «А их вы?» Верно оценил ситуацию маг, окинул взглядом тела, потом посмотрел на Гвен. «Что им было нужно?» «Ваш проклятый шар», — ответил вместо нее Сквайр. «Если бы не это и не ваша дурацкая идея с поездками Гвен в замок...» «Если бы не ваша дурацкая идея приставить к ней свою экономку и дать свой экипаж, перебил со злостью Торнбранн, Я сам сопровождал бы Гвен в замок, и подобного не случилось бы». «Вы слишком самонадеянны», — процедил Линтон, не выпуская Гвендолин из объятий. «А вы, чрезмерно подозрительные, не остался в долгу маг, и ваша подозрительность принесла бед больше, чем моя самонадеянность». «Это те же люди, что украли шар из замка», — тихо проговорила Гвен. Запала у мага тут же убавилось. «Разве не он нанимал кого-то там следить за выпущенными из тюрьмы преступниками? Выходит, это его люди их упустили. И вообще, отчего бандитов освободили так быстро? Не Торн Бранли поспособствовал этому, чтобы, оказавшись на свободе, они привели его к своему заказчику?» Потому как он смолк, Гвен поняла, что догадка ее верна. «Нужно вызвать представителей службы правопорядка», — заканчивая ссору, произнес Карлеон Линтон. «Альт Торнбран, быть может, вы пошлете своего слугу в город, а я пока провожу Гвен». «Погодите распоряжаться». Маг обернулся к приехавшему с ним Криспину. «Господин Дэй, думаю...» Вы лучше знаете, что делать. Во-первых, начал тот, в город действительно стоит послать. Во-первых, с невеселой усмешкой перебил его Торнбран. Вам не мешало бы представиться? Часовщик или тот, кого Гвен считала часовщиком, согласно кивнул. Криспин Дей. Назвался он громко и четко. Специальный агент службы правопорядка.